Глава восьмая Под спиной было что-то явно мягче пола, но и не свой матрас, потому что бока и хребет все таки ломило. Темень! Куда его занесло и как он тут оказался? Смородник пошевелился и застонал, не открывая глаз. Голова болела сильнее спины. Это все пиво, будь оно неладно, напиток тьмы. Глазки открываем... Утречка встречаем», — пропел знакомый голос. Смородник приподнял веки и смутно увидел калинника, плывущего к нему с подносом в руках. «Тебе так необходимо кого-то собирать в детский сад?» — проворчал Смородник, сжимая щепотью переносицу. С каждым звуком в висках все тяжелее били барабаны, будто у него в голове завелись шаманы, вызывающие духов. «Мне необходимо тебя реабилитировать». Калинник сунул в руки Смороднику под нос и сел на краешек койки. «Чтобы ты смог рассказать мне все, что не договорил вчера». «Я все договорил», — буркнул Смородник, недоверчиво засунув нос в кружку и принюхиваясь к содержимому. «Что там за бурда? Где кофе?» «От кофе, мой дорогой, ты таращишь глаза и бегаешь кругами, а потом падаешь с колотящимся сердцем». Я врач или кто? Пей, травяной чай. Смородник отхлебнул глоток и сморщился. Чай был похож на заваренное сено. Безвкусно, горько, совсем не сладко. Отрава, одним словом. Признайся честно, он просто завалялся у тебя на дальней полке, и никто не соглашался его пить. Калинник моргнул, поерзал и вздохнул. Он завалялся на дальней полке. И никто не соглашался его пить. «Ценю честность», — проворчал Смородник и сделал еще глоток. На подносе гордо красовался бутерброд с охотничьими колбасками и сыром косичкой. Смородник откусил сразу половину. Он видел, как коленник пыхтит от нетерпения. «Да темень! Но почему он такой сплетник?» «Кажется, деваться некуда. Можно либо сбежать...» либо рассказать. Хотя сбежать получится разве что через окно. «Ну говори, что там у тебя?» Здоровенный бородатый детина, выказывающий искреннее любопытство, выглядел по меньшей мере необычно. В животе начали скрестись мурашки паники. «Дай хоть в душ сходить!» — буркнул он, допил противный чай и позорно сбежал в ванную, спиной ощущая разочарованный и гневный взгляд Калиника. Ванная в коморке была не ахти, но Смородник радовался возможности хоть сколько-то побыть одному. Он ненавидел разговаривать по утрам, хотя, наверное, по утрам можно было и опустить. Но до утреннего кофе и душа он вообще с трудом шевелил мозгами, будто присохшими к черепу после сна. А если накануне он выпивал пиво, то шевеление замедлялось еще сильнее. Он подставил лицо под горячие струи, набрал воды в рот, отфыркался, встряхнулся по собачьи, с нажимом вытер капли с ресниц. Так-то лучше. И кто его тянул за язык? Вот не мог вчера промолчать, сказать, что пошутил. Сделать вид, что ничего не помнит. Темень. А ведь коленник как-то перетащил его на койку. Оставил бы лучше на полу. Не стоило надрываться. Стало стыдно за то, что его бесчувственную тушу волокли по комнате. Смородник склонился над раковиной, агрессивно глядя в свое отражение. Кажется, коленник достоин, чтобы ему рассказать. А рассказать и правда хотелось. В груди ведь так крепко заело, до да боли скреблось и распирало ребра. Но в то же время это ощущение казалось приятным и правильным. Настолько, что если бы его вырвали, то сам смородник сдулся бы, как выпотрошенное чучело. Он вышел из ванной, вытирая волосы, и с размаху плюхнулся во вчерашнее кресло. «Мы недавно познакомились», — буркнул он, — нарочито грубо, глядя куда-то на свои коленки. Так что это все странно. Но будто крюк под ребра воткнули и тянут. Все мысли о ней. Переживаю, как у нее дела. Хочу, чтобы ей было хорошо. Сам не свой. Глупости делаю. Как болезнь. Может, это лечится как-то? Он поднял на Калинника отчаянный взгляд, готовый встретить насмешки. Но коленник со вздохом покачал головой. «Лечится свиданиями, поцелуями и прочим. Но я рад, что ты заболел». Смородник сдвинул брови. «В хорошем смысле», — уточнил коленник. «Мне бы тоже такую болезнь. Она не передается воздушно-капельным путем. Нет, только через булки. Тоже хорошее дело. Это та самая рыженькая маленькая, Каштановая! машинально поправил смородник. Лицу стало жарко, в висках застучал пульс. Темень! Это что, и правда так страшно и стыдно признаваться кому-то? Да, это она. Ее зовут Мавна, и она меня украла. Мавна. Красивое имя. Теплое. Калинник мечтательно подпер щеку. Эх, эх! И сама она красавица. Я сразу понял, что между вами искра, а то бы сам на нее глаз положил». Смородника эти слова почему-то смутили. Он сел, поджав под себя одну ногу, и шмыгнул носом, не зная, что ответить и как реагировать. Хотелось сбежать, но обсудить с кем-то свои глупые чувства тоже хотелось. И смородника это бесило, Он казался себе жалким, уязвимым и беспомощным. Таким, каким не был готов себя ощущать. «Напомни, почему мы с тобой это обсуждаем?» Скрипнул он, кашлянув в кулак. «Потому что мы друзья?» Смородник крепко задумался. Калинник не смеялся и правда думал, что они дружат. Хотя, если пораскинуть мозгами... «Наверное, что-то в этом есть. Это ведь к калиннику он может прибежать с жалобой или раной. К нему может попроситься на ночь, когда родной матрас занят. И с ним приятно помолчать, ну или похрустеть чипсами. Смородник уважал калинника, но не подозревал, что тот считает его своим другом. Это было как-то странно. И мурашки, пробежавшие по рукам, говорили ярче слов». «Может быть». Он сложил ладони на коленях и вздохнул. «Ладно, я сам виноват». Язык за зубами не держал. «Уж ты-то и язык не держал. Да я ушам не поверил. Неужели наш сыч сказал что-то, кроме «угу» и «бубу»?» — хохотнул коленник, буквально светясь счастьем и любопытством. «Вот ты мне скажи, пожалуйста, друг, что у вас? Ты и признался?» «А она тебе?» «Ника что!» — выпалил смородник и понял, что случайно смешал ни за что и никогда. «Она не должна догадаться!» Калинник схватил с подноса второй бутерброд и набил рот. «Парень, да у тебя глаза мечут сердечки вместо привычных молний! Как тут не догадаться? Она не слепая!» — прошамкал он жуя. «Да и невозможно вечно скрываться!» «Ты планируешь какое-то продолжение? Следующие шаги? Например, дальше-то что будешь делать?» Вопросы Калинника и раздражали, и ставили в тупик. «И в самом деле? Что дальше?» Смородник замялся. Его горизонт планирования обычно ограничивался одним-двумя днями, и пока что там не было романтических признаний. И как он мог бы это сделать? Выдавить кетчупом сердечко на пельменях? Ну, сенница скоро меня казнит. Ты найдешь Тысицкого и не казнит. Не находится. Уже понятно, что мне скоро конец. Калинник неодобрительно закряхтел, пересел на подлокотник кресла, в котором сидел смородник, и потрепал его по плечу, захватив медвежьей хваткой. В другой руке он продолжал держать надкушенный бутерброд. «Да чего ты раскисаешь, мужик? Найдем твоего упыря. А если даже не найдем, то ты что думаешь, я тебя на растерзание дам? Да где я еще такого найду? Мне без тебя скучно будет, так что я тебя перед матушкой отстаю. Признаешься своей булочке, свадьбу сыграем, троих детей растить будете и ипотеку возьмете». Смородник помолчал пару минут. В ответ на слова калинника в груди заныло, но эта боль была приятной, в отличие от боли в пояснице, после сна на пружинной койке. Не обнадеживай меня, отрезал он. В горле пересохло от волнения, которое вдруг обратилось в кипучую злость. У нее есть парень, а до меня Сенница все равно доберется. Все и так слишком сложно и станет еще сложнее. Это никому не надо. Злость распухла, накинулась на колотящееся сердце, откинулась во рту отчетливой горечью. Смородник замолчал резко, будто в легких закончился воздух, превратившись в яд. Он всегда об этом думал. Каждый гребаный день. Не планировал наперед, но знал, Сейчас нельзя давать волю чувствам, но он никогда не произносил это хотя бы мысленно, не облекал в слова. И теперь, прозвучав вслух, они резанули его по сердцу, которое казалось, давным-давно уже превратилась в уголь. Наверняка боль отразилась у него на лице, потому что коленник шустро сунул в рот остатки бутерброда, и его рука оказалась у смородника на другом плече — Ободряюще приобнимая, Смородник шикнул и с досадой провел ладонью себе по лицу. Да уж, почти расклеился. Звучит дерьмово! Согласился калинник, распространяя отчетливый аромат охотничьих колбасок. Но мы что-нибудь придумаем. Так ли все хорошо у нее с парнем, если она ночует у тебя? И прибегает к тебе в больницу с испуганными глазищами. Она говорила, что я ей нравлюсь как друг. Ты уверен? Черт, ну и зачем он задает эти вопросы? Смородник скривился. Слушай, не знаю. Я ничего, мать твою, не знаю. Только то, что дышать без нее становится больно, а с ней сердце колотится молотком по ребрам. Я, может, сдохну скоро. Не из-за сенницы, так от тахикардии. Не мучи меня. Хватит. Колинник стиснул его в таких крепких и резких объятиях, что смородник крякнул, выпуская воздух из груди. Сначала объятия воспринимались неловко, но через несколько секунд он с удивлением обнаружил, что вроде бы и правда стало легче. С кошачьей ловкостью вывернувшись, он перетек с кресла на диван. «Пусть как-то само решится. А тобой займемся. Поехали вечером в бар». Колинник рассмеялся. «Какой тебе бар? Ты скоро от питьевого йогурта отрубаться будешь. Это ненормальная реакция, так и знай. Надо тебе здоровье поправить до свадьбы, а то дети слабенькие родятся. Да и в брачную ночь, как бы в обморок не хлопнулся, Неловко получится. Смородник сделал вид, что ничего не слышал, и продолжил упрямым тоном. «Поедем не пить. Познакомишься там с кем-нибудь. А если стесняешься сам, то я подберу тебе девушку». Смех коленника стал еще громче. «Ты подберешь девушку? Надеюсь, не притащишь зубами за шкирку?» «Прости, но я бы не рассматривал твою кандидатуру, если бы решил засылать сватов». «Ну, как хочешь», — Смородник нахохлился, сунув ладони себе подмышки. «Тогда сам. Но вытащить тебя надо. Меня называешь Сычом, а сам безвылазно торчишь в своем кабинете. А если матушка раненого приведет? Переживут». Калинник с сомнением поскреб бороду. «Ну, не знаю». Тогда она на собой их убьет. У тебя контракт, по которому ты не можешь покидать рабочее место? Фыркнул смородник. У всех есть выходные. А ты даже не настоящий врач. Просто дух покровитель бинтов и спирта. Давай вечером за тобой заеду. Присмотрим тебе, девчонок. А дальше будешь ходить по свиданиям и выбирать ту, которая согласится взять с тобой ипотеку. Смородник попытался заговорщически подмигнуть. «Батюшки! У него еще и нервный тик!» — всплеснул руками коленник. Мавна захлопнула ноутбук и задумчиво посмотрела в окно, постукивая карандашом по губам. Вчерашний снег растаял без следа, и ветер пытался гнать по асфальту мокрые листья, но они прилипли намертво, замерев коричневыми пятнами. «Так...» Ей определенно нужно наведаться в пьяную дудку. Сердце подсказывало, что там происходило что-то важное. Не зря же там временами собирались и упыри, и чародеи. Да еще и на смородника напали именно в том баре. Видно, он кому-то перешел дорогу. Может, назначить там встречу той женщине? Мавна сначала отмела эту идею, как слишком легкомысленную, но тут же передумала. Почему бы и нет? Если Ние нужен разговор, то Мавна имеет право назначить удобное для себя место и решить сразу несколько дел. Только вот подготовиться нужно так, чтобы не выделяться в баре. Точно не подойдет клубничный свитер. И вести себя желательно более собрано, перестать суетиться. А еще нельзя, чтобы за ней увязался смородник. Конечно, он всегда это делает из лучших побуждений. Синдром ответственного взрослого, чтоб его. Но с ним у нее не будет шансов. Он привлекает к себе слишком много внимания и неадекватно реагирует на события. При всех его положительных качествах он бешеный, как ни крути. Мавна хмыкнула себе под нос. Да уж, угораздило врезаться на велосипеде в такого дурачка. А если бы вместо него был кто-то другой? Удивительно, но даже думать о таком исходе было странно. Хорошо, что покровители их свели. определенно хорошо. Она включила оконную гирлянду, разбавляя скучный полумрак, набрала номер смородника и зажала телефон между ухом и плечом, руками перебирая вещи на вешалках. Послышались длинные гудки им. «Да». Как всегда, голос скрипучий и ворчливый. Мавна улыбнулась, услышав его. «Привет. Как твои дела? Как себя чувствуешь?» «Секундное замешательство». Она так и знала. «Нормально. Что случилось?» «Хотела узнать, что ты сегодня делаешь». На этот раз задумчивая тишина продлилась чуть дольше, Что-то скрипнуло в трубке, наверное, мозги смородника. М -м -м. Мы с Калинником идем в одно место. Калинник – это твой друг? э Ага, -э -э -э да. Отлично. Я рада, что у тебя все-таки есть друзья. А я вот тоже к подруге. Купаве пойду. Давно вместе пиццу не ели. Но если ты потом поедешь ночевать к Варде, то позвони мне, хорошо? «Ладно». Они помолчали в трубку полминуты. Мавна не выдержала и все таки хихикнула. «Ну, давай тогда. Пока. Хорошего тебе дня!» Смородник ответил с растерянностью в голосе. «Э, да, спасибо. И тебе. Пока». Он отключился слишком быстро, едва договорив. «Да что ж ты за человек!» шепнула Мавна уже в погасший экран. Настроение удивительным образом приподнялось. Отлично, если ей удастся одной спокойно подслушать что-то в баре. Возможно, у нее получится быть одновременно и очаровательной, чтобы ей что-то рассказали, и достаточно незаметной, чтобы не привлекать лишнее внимание. Черное платье с вечеринки подходило лучше всего. Да, вырез будет смущать, но... Может, Купава права, и Мавна выглядит в этом красиво? Что, если она все-таки сумеет побороть смущение? Мавна надела платье, но вырез все-таки чуть подколола булавкой, чтобы точно быть уверенной, что ничего постыдного не случится в неподходящий момент. Глаза и губы она накрасила уже куда увереннее. Но ведь правда красилась же, и никто не смеялся. Значит, не так уж все и плохо. Только вот с сумочками была проблема. Мавна пожала плечами. Подхватила вязаную авоську с огромными клубничинами. Должна же быть в девушке какая-то изюминка. Уже сидя за столиком с бокалом безалкогольного коктейля, Мавна, конечно же, успела 50 раз подумать о том, Насколько не в своей тарелке она себя ощущает. Слишком темно, слишком яркие вспышки неона, слишком громко, слишком много людей, слишком резко пахнет кальянами. Но отступать было некуда. Она держала перед собой раскрытый блокнот и ручку, периодически делая заметки. Туалет и уже проверила с трясущимися коленками. В прошлый раз там ведь что-то случилось. Но сегодня ничего подозрительного не происходило. Пару раз ее пытались угостить незнакомые мужчины, но она отказывалась как можно тверже, и пока вроде бы этого было достаточно. Да и посетители не торопились чудить. Мавна черканула пару слов о дерганном парне с дредами, который слишком часто оборачивался, но подумала, что «будь тут смородник», Он бы вызвал еще больше подозрений. Ну вот, они не виделись один день, и снова она случайно думает о нем. Проник ей в мысли и не хочет уходить. Так непривычно. Добрый вечер! К ней осторожно боком подсела девушка. Судя по одежде, она тоже, как и Мавна, не была уверена в выборе образа для этого места. А может, ей вовсе было не до того. «Вы Ния?» — девушка кивнула. Она выглядела примерно одного с Мавной возраста, ну, может, на пару лет старше. Ния была маленького роста, светловолосая и сероглазая, с круглым лицом. И потому, как она вжимала голову в плечи и как нервно трепала... Ручки-сумочки. Можно было догадаться, насколько ей некомфортно. Мавна протянула руку и тронула ее пальцы. «Успокойтесь. Взять вам воды?» Ния моргнула. «Не нужно, спасибо». «Как давно вы ищете?» Мавна не решилась произнести фразу «Потеряли дочь». Это прозвучало бы слишком похоже на допрос у следователя. А Ния, очевидно, уже сыта по горло общением с полицией. «Около года». «Следствие закрыли?» Не кивнула. Мавну полоснула гневом. «Ну, конечно! Зачем сонно-топской полиции заниматься пропавшими детьми?» «Гораздо продуктивнее покрывать незаконную деятельность и брать взятки с вполне законной. Все как всегда». Если бы она была чародейкой, то зажгла бы на каждом пальце по огоньку, просто чтобы дать выход своей злости и пустоте от несправедливости. Но она оставалась всего лишь булкой. И Лар все-таки попал в точку с этим прозвищем. Грустной булкой, пусть и в красивом платье. «Я слышала, у нас в городе орудуют сектанты. Мне мало что удалось об этом узнать». «Сами понимаете, в интернете пишут все, кому не лень. Запуталась совсем. Уже и сил не осталось. Может, вы что-то слышали?» Ния всхлипнула. Мавна крепче схватила ее за руку, уже по-настоящему стиснув пальцы. «Покровители! И что ей сказать? Что это не секты, а сверхъестественные существа делят между собой районы», пока дети томятся в иллюзорном городе под болотами, что это чародеи неосторожно привлекают к себе внимание своими огнями, но по сути они неплохие ребята, защищающие людей, что по сонным топям разгуливают упыри, не аристократические вампиры, а четвероногие, уродливые чудовища, которые могут принимать человеческий облик. Да она сразу уйдет, И решит, что Мавна сошла с ума, или еще хуже, что Мавна просто смеется над ее горем. Наверное, сама Мавна предпочла бы ничего этого не знать. Эти знания явно не прибавляют покоя, так что лучше бы закрывать перед ними двери и держать запертыми до тех пор, пока упыриная лапа или чародейское пламя не просочатся сами собой в замочную скважину. «Я слышала», — осторожно сказала она, лихорадочно придумывая, что говорить дальше. В голосе не было дрожи, только большая и искренняя печаль. И изучала этот вопрос. «Им не нужны маленькие дети. Они вербуют себе членов постарше». Ния утерла свободной рукой уголок глаза и шмыгнула носом. Мавна подала ей бумажную салфетку. Еще я слышала, будто у нас водятся. Покровители, не сочтите меня за ненормальную. Упыри, чтоб их. Это правда? Они могли убить ребенка. Мавна сглотнула, глядя прямо ней в глаза. Нет, нет у нас никаких упырей, только бродячие собаки ни явно не стало лучше от этих слов. Она оцепенела и поникла плечами. Мавна мысленно прокляла себя за глупость. Не надо было говорить про собак. «Но они маленькие и не кусаются», — неловко добавила она. я все всё-таки попрошу для вас воды или лимонад, подождите минутку». Она соскользнула со стула и двинулась к стойке, чтобы заказать напиток — как вдруг краем глаза заметила что-то знакомое. У другого края стойки на высоких стульях сидели двое. Одного Мавна, кажется, видела в чародейском общежитии, тот бородатый симпатичный врач. А вот второго она узнала, даже не поворачивая голову в его сторону. Черная толстовка с капюшоном, темные очки в помещении — Прямые волосы до плеч и татуировки в виде пламени на шее. Смородник чтоб его. «И что это мы здесь делаем?» — ревниво хотелось спросить. Но Мавна понимала, что тогда обнаружит себя. А ведь она соврала, сказав, что едет к Купаве. Да и в ее планах на расследование смородник с его нудным бубнежем только мешал. Так что она попыталась прикрыть лицо сбоку волосами и как можно увереннее заказать воду с лимоном. Наверняка он не узнает ее издалека в этой одежде. Он привык видеть ее в безумных свитерах и объемных кардиганах. А в черном она вроде бы удачно сливается с толпой. Покровители, пошлите удачу. Калинник попытался одолжить смороднику свою рубашку но тот не согласился убежденный что серо голубой оттенок и узор с цветами совершенно ему не идут только делают заметнее синяки под глазами и болезненно подчеркивают бледную кожу да и рубашка была великовата в объеме но коротковата в рукавах ни размер ни цвет ни фасон решительно не подходили поэтому смородник не вылез из привычной толстовки Зато калинник честно постарался и подготовился. Подровнял и укоротил бороду, зачесал назад каштановые волосы и надел оранжевую рубашку с пальмами на вкус смородника, совершенно похабно отливающую каким-то провинциальным блеском. Хотя что тут говорить? Они и правда в глухой провинции. Удивительно, что в их захолустье есть хотя бы бары. Когда он предлагал оторваться в баре и поискать девушек, то чувствовал себя увереннее, чем сейчас. Теперь идея казалась идиотской. Как их искать-то? Кидаться и связывать? Ну, лет двести назад, наверное, так и знакомились в уделах. Калинник заказал себе коктейль с ярким бумажным зонтиком и ерзал на высоком стуле, который явно был не самым удобным вариантом для его хромой ноги. Ну... «Тебе тут нравится кто-то?» — спросил Смородник. Калинник покрутил головой. «Да не знаю, много симпатичных. Тут ведь не внешность главное. Нужно, чтобы души сошлись». «Ага». Смородник соскочил со стула и направился к первой попавшейся одиноко сидящей девушке. Блондинка в сверкающем серебряном платье то ли ждала кого-то за столиком, то ли просто скучала. Он схватил ее за локоть и потащил к барной стойке. «Эй, ты что себе позволяешь? Я позову охрану!» Всполошилась девушка и пнула Смородника под колено. Он раздраженно повернулся к ней. «Будь добра, познакомься с моим другом, он тебя угостит». «Отвали от меня, псих!» Смородник пихнул девушку к коленнику и встал сзади, скрестив на груди руки. «Знакомьтесь!» С высоты своего роста он хмуро обвел глазами зал, выискивая новых потенциальных жертв. Это с парнем, те три слишком юные. Вон там сидит спиной красотка с невероятной фигурой, одетая в черное платье, но она занята разговором с подружкой. Пока не так уж много кандидатур. Может, попозже подойдут еще. И Калинник раскрепостится, набравшись опыта в разговоре с блондинкой. «Какие еще нахрен чародеи? Наркоманы несчастные!» Фыркнула девушка и, подхватив сумочку, разгневанно пошла обратно за свой столик. Калинник скривил сконфуженную гримасу. «Что-то пошло не так», — констатировал он. «Первый блин комом!» — философски буркнул Смородник, — чувствуя себя виноватым и перед девушкой, и перед коленником. «Попробуем снова. Кстати, как тебе нежички?» Он заметил, как к барной стойке направляется та самая упырица, которую он уже встречал тут. На ходу она прятала в сумку маленькую непрозрачную бутылочку, а парень за дальним столиком подозрительно бессильно уронил голову на руки. «Нежички!» Бывают среди них хорошенькие, но холодноваты. Идея была безумной, и смородник действовал наобом. Он не знал ни одного чародея, который встречался бы с упырицей. Наверняка где-то были такие пары. Есть же люди, которых привлекает трагичная запретная любовь. Вряд ли Калинник с его жаждой взять ипотеку относился к любителям драмы. Но ведь и та упырица не выглядела роковой разбивательницей сердец. Чем темень не шутит? Вдруг они найдут общий язык? Ну, если, конечно, не убьют друг друга. Он махнул рукой и натянуто улыбнулся Нижичке. Она, наконец-то, его заметила и подошла. — Привет! — она стиснула ручку сумки крепче. — В тот раз не успела тебя поблагодарить. — Спасибо, что помог! — Я испугалась, что бар снова разнесут. Смородник не стал уточнять, что в первый раз он сам устроил тут погром. Случайно ведь? Не со зла. Ерунда. У тебя в сумке кровь? Его нос правда улавливал сквозь аромат духов запахи тины, прелой земли и свежей крови. Эти нежички могли свести с ума. Настолько противоречиво они пахли, что сразу и не разберешь. Губы упырицы дрогнули в оправдывающейся улыбке. «Да, он жив. Я беру по чуть-чуть. Мы ведь не можем иначе. Даже если вы перебьете почти всех нас. Мы редко убиваем высших. Только если переходите грань. Вы сами виноваты, что не следите за молодняком». Она осторожно села на стул и кивком подозвала бармена. «Ты тут шпионишь?» — спросила упырица. — Нет. Смородник пожал плечами и сделал шаг в сторону, являя ей калинника. — Ищу девушку для друга. Калинник широко улыбнулся, приветственно вскинув ладонь. — Мило. — упырица сжала губами трубочку коктейля. — Я Агне. — Калинник. — Смородник. — Парни представились одновременно, и их имена слились во что-то вроде «Смолинник». «Надеюсь, вы не пришли сюда на разборки с чародеями соседнего удела, которые покрывают дело отца», — хмыкнула Агна. «Ведите себя прилично. Я не убежала только потому, что в прошлый раз ты нам помог». «Чьи чародеи тут ошиваются?» «И упыри. Вас тут много?» «Не умеешь ты узнавать информацию, смородник? Я не зову наших, чтобы тебя не выкинули, но это не значит, что буду сдавать своих». Справедливо. Агна с интересом окинула взглядом калинника, особенно задержавшись на его рубашке. «А ты модник», — заметила она. «Не собираешься меня испепелить?» Калинник закашлялся и покраснел, поперхнувшись коктейлем. — Только если ты не выпьешь меня до капли. — Какие пошлости! — крякнул Смородник. — Ну, знакомьтесь, я пока делом займусь. — Много не пей, ты врач. Он отошел от стойки, незаметно положив руку на кобуру, спрятанную под толстовкой. Патроны он заранее зарядил искрой, чтобы быть готовым к возможной потасовке с упырями. Да уж, местечко странное. И чутьё подсказывало. Тут он может найти массу всего интересного, что если не приведет его к пропавшему Тысяцкому, то точно порадует матушку. В прошлый раз у Пыри крушили туалеты. Нужно еще раз обойти всё. И если повезет, что-то подслушать или подсмотреть». Он прошел по коридору, залитому красным светом, принюхиваясь и прислушиваясь. По ушам била музыка, нос щипала от едких отдушек. Смородник толкнул дверь с нарисованной фигуркой человека в штанах и заглянул в каждую кабинку. Пусто, чисто. Никаких следов упырей. И даже ничего, что походило бы на проход под болото. Недовольно фыркнув, он вернулся в коридор. Огляделся, чтобы убедиться, что никого нет, и открыл дверь с фигуркой в юбке. «Ты больной?» В него с размаху врезалась невысокая девушка в черном платье. Смородник хотел огрызнуться и сказать, что она сама больная, если так резко выскакивает из дверей. Но замер с открытым ртом. «Что ты здесь делаешь?» Это ты что здесь делаешь? Мавна, а это как ни удивительно была именно она, скрестила руки на груди, недовольно глядя на смородника снизу вверх. Он неуклюже замер не в силах отвести от нее глаза. Мало того, что платье было то самое, которое вскружило ему голову на празднике в кофейне. Так еще она накрасилась и походила на самую настоящую богиню. Маленькая, пахнущая вишней и выпечкой, нежная и одновременно страстная. «Ты выглядишь, как моя погибель», — подумал он. «Я полвечера смотрю, как ты хватаешь незнакомых женщин и утаскиваешь куда-то», — буркнула Мавна. «Чем ты занят? Будь добр рассказать!» «Темень. Она видела». Так вот, на чью фигуру со спины он засмотрелся. Теперь все понятно. Хорошо хоть не догадался привести ее к калиннику на смотрины. Иначе он уже стоял бы в банке, оформляя свою проклятую ипотеку. «Я ищу девушку-другу», — брякнул он. Брови мавны поползли вверх. Звучит как слабое оправдание. «Это не для меня, это для друга». Она грустно улыбнулась но подведенные черным глаза лукаво сощурились и улыбка расцвела уже по-настоящему я рада тебя видеть ты не укупавы, буркнул смородник с укором Мавна сникла ну да просто я подумала что если бы ты знал то увязался бы за мной сказал бы что это опасно и все такое а мне нужно разобраться самой понимаешь Мавна подняла на него глаза. Большие, влажные, восхитительно шоколадного цвета. А в свете клубных огней они казались переспевшими вишнями. В животе у Смородника сладко ёкнуло, Могла бы так и сказать. Попросила бы не идти с тобой. И ты бы послушался. Смородник ответил так тихо, что за грохотом музыки не услышал сам себя. — Нет. — Вот видишь. Мавна протянула руку к его груди, но так и не дотронулась. Смородник едва сдержался, чтобы не сделать шаг вперед, уничтожая это расстояние до ее ладони. — Так что прости, но мне было спокойнее соврать тебе. — Ты неисправимая, — проговорил он. Хотелось упрекнуть ее за очередную ложь, но Смородник понимал, что не имеет на это права. Конечно, он бы увязался за ней, как и она увязалась бы за ним. Но в итоге они все равно встретились в этом баре, будто установили слишком крепкую ментальную связь. И как же больно будет, если эта ниточка вдруг порвется? «Возвращайся к барной стойке», — попросил он. «Там коленник». С ним ты будешь в безопасности. А ты? Я пока тут. Мавна очаровательно сморщила веснущий нос. — В женский туалет, небось, хочешь заглянуть? — Почему бы и нет? — В самом деле, ничего странного. Мимо них протолкнулись двое парней, громко захлопнув дверь кабинки. Смородник кивнул подбородком на начало коридора. — Пожалуйста. — Если повезет я вернусь с новостями». Ладно. Мавна с опаской покосилась на резко закрывшуюся дверь и потом снова перевела взгляд на Смородника. «Только аккуратней, прошу». Договорились. «Ствол?» «С собой», — гордо приосанилась Мавна и поспешила из туалетного коридора. Смородник проводил ее взглядом и рывком распахнул дверь. Мавна вскарабкалась на высокий барный стол рядом с коленником. С ней они распрощались несколько минут назад, договорившись оставаться на связи. Мавне хотелось верить, что она подарила ней хоть кроху надежды, рассказав немного и очень осторожно про свое, ладно, или Рушева тоже дело. Привет, поздоровалась она с коленником. Привет. Он задержал на ней взгляд чуть дольше, чем требовалось, будто знал о ней что-то, что она сама не рассказывала. Чтобы скрыть смущение, так странно гармонирующее с раздражением, Мавна заправила волосы за уши и шумно выдохнула. Пу-пу-пу. Вы тут, о. Мавна наконец поняла, что красивая девушка рядом это та самая упырица, которую она видела в прошлый визит. «Слушайте, а здесь что-то типа водопоя в джунглях, да? Ну, звери мирятся и все такое». Судя по стеклянному взгляду, Калинник либо не понял, либо перепил, либо просто чувствовал себя неловко между двумя девушками. Зато упырица улыбнулась, и Мавна не без зависти отметила, какая у нее ровная кожа и глубокие болотные глаза. Так и не скажешь, что не совсем живая. «Мой отец держит этот бар», — сказала она участливо. «Он не нижак, если ты об этом. Раз уж ты тусуешься с чародеями, то наверняка и про нас знаешь». Мавна повела плечом и благодарно кивнула бармену, который поставил перед ней бокал с вишневым соком. «Меня зовут Мавна», — сказала она. Не хотелось бы, чтобы о ней говорили исключительно как о девушке, которая тусуется с чародеями. «Я знаю про вас. И про то, что пропавший сын моей бывшей подруги томится под болотами. Просто...» Она помешала трубочкой сок, гоняя кубики льда по кругу, и сделала глоток. «Разве это не запрещено?» «Общаться. Вам же положено хотеть разорвать друг друга на куски, нет?» Агне представилась упыриться в ответ. «Ты знаешь, сложный вопрос. Сюда приходят отдыхать. Вражда утомляет. Тем более, когда понимаешь, что часто за ней стоит жажда наживы с обеих сторон. Бывают драки, бывают облавы, но чаще всего и упыри, чародей просто посмотрят друг на друга, попивая коктейль, и сделают вид, что не узнали о сущностях друг друга. Хотя есть, конечно, придурки, которые кидаются в драку, едва почуяв наш запах. «И я даже знаю одного такого», — подумалась Мавне. «Ясно», — произнесла она вслух. «Интересно получается. А что ты имеешь в виду под жаждой наживы?» «Мы пришли отдыхать, а не читать лекции» попытался возразить Калинник, но мавна закатила глаза. Уж она-то точно воспользуется любым шансом узнать что-то еще, тем более что эта Агна выглядит более открытой, чем хитрый жук Варде. Как бы абсурдно ни звучало, но знакомые упыри ей не помешали бы. Покровители. И когда она успела перестать трястись и превратиться в девушку, сидящую в платье в баре, да еще и думающую про упырей без страха. «Вот так ты на меня влияешь», — хотела она обернуться и сказать Смороднику, но вовремя вспомнила, что его сейчас рядом нет. «Чародеи убедили власти, что мы представляем опасность. Им платят за убийство нашего молодняка, Она нас поощряет болотный царь за срыв чародейских планов». Из-за поставки продовольствия. «А вы не представляете опасности?» Мавна очень постаралась, чтобы голос звучал без издевки. Агна поджала губы. «В основном нет. Мы не убиваем без нужды. А в столице и больших городах и вовсе есть места, где люди добровольно жертвуют нам кровь. Ну, ты знаешь, романтизация вампиров и все такое...» Поп-культура сослужила нам хорошую службу. Почему тогда здесь такое не сделаете? И что насчет доноров энергии, которые уж точно находятся под болотами не по своей воле?» агны грустно, но понимающе улыбнулась. «Ну, милая, ты человек. Но я думаю, что ты затруднишься с ответом, если я стану спрашивать, почему у вас так много бездомных домашнего насилия, наркозависимых и незаконной продажи оружия. Мир слишком сложно устроен, чтобы одна девочка объяснила его другой. Смирись, что есть вещи, с которыми мы не в силах бороться. Они просто существуют. Коленник между ними заметно скис. Сгорбился и подпер голову кулаком. Мавна только сейчас поняла, что, наверное, испортила им романтический момент. «Вот ведь дура!» Телефон на стойке вспыхнул сообщением. Мавна тут же схватила и прочитала. Варды писал в их чат на троих. Дома кружили, Мне конец. Сейчас будут брать. Помогите!» Мавна нахмурилась. «Ничего не понятно, но очень интересно. И тревожно. И где смородника носит?» Как-то долго он обнюхивает туалеты. А вдруг что-то случилось?» Она заглянула в сумочку, убеждаясь, что пистолет, баллончик и нож на месте. «Хорошо, что тут охрана проверяла только выборочно, иначе у них глаза на лоб полезли бы от арсенала Мавны с ее-то невинным круглощеким лицом. Со стула пришлось буквально свалиться. Изящно слезть с ее ростом не было шансов». Оправив платье, Мавна перекинула копну волос на спину и деловито бросила коленнику. «Развлекайтесь!» Протиснувшись мимо отдыхающих шумных компаний, Мавна свернула к коридору, залитому багровым светом. На черных стенах мигали неоновые изображения коктейльных бокалов, бутылок и черепов, а еще провокационная надпись на ингальском. Мимо прошли двое парней — и Мавна разобрала обрывок разговора. «Да, кошмар, это ж надо так напиться. Опять тут пьяные драки в этой дыре. И охрана куда-то делась, не позовешь. Несмотря на духоту, у Мавны по спине пробежали мурашки. Она ускорилась. «Смо, ты здесь? Смородник!» Дверь в мужской туалет была открыта. Оттуда доносился шум, и с холодеющим сердцем Мавна поняла, что это звуки драки. «Нет, нет, нет! Пожалуйста, если ты снова во что-то ввязался...» Она заглянула за дверь. Кафель покрывали кровавые разводы. Одна из раковин валялась разбитая. Двое крепких мужчин и смородник катались по полу, нанося друг другу нешуточные удары. Где-то у разбитой раковины валялся пистолет смородника, тоже испачканный кровью. Сквозь рыки и звуки ударов доносился механический голос из телефона, оповещающий об отсутствии жизни. «А ну, хватит! Эй, вы! Угомонитесь!» — закричала Мавна и судорожно обернулась на коридор. Из зала гремела музыка в перемешку с голосами и громким смехом. Подходить ближе было опасно. В пылу драки и ее могут помять. А оклики, конечно, не возымеют никакого действия. Мавна хотела кинуться обратно за коленником, но тут один из парней схватил смородника за волосы, оттянул его голову и с силой приложил виском о край раковины. Мавна вскрикнула. Рука сама собой нырнула в сумку и сомкнулась на холодной рукоятке. Сняв пистолет с предохранителя, она вскинула руку повыше и, зажмурившись, выстрелила. Покровители «Почему так громко?» Зеркало разлетелось в дребезги, осыпав парней осколками. Несколько плиток со стены тоже разбились, и пара острых кусков кафеля отскочили прямо мавне к ногам. Дрожащей рукой она опустила пистолет и замерла, широко распахнув глаза. Хоть бы никого не убила, не хотелось бы остаток жизни провести в тюрьме». Или ее все равно посадят за незаконное ношение оружия? Парни тоже застыли, будто играли в море волнуется раз. Зато перестали драться. Смородник прижимал руку к окровавленной половине лица и смотрел на Мавну мутным взглядом, будто снова не узнавал. Мавну грубовато толкнул охранник, наконец-то появившийся в коридоре. С ним шли еще трое мужчин один из которых явно звонил в полицию. «Чей ствол? Кто стрелял?» «Мой!» — шикнул смородник заплетающимся языком и вынул из кармана чародейское удостоверение. Предотвращал нападение на человека. Произошло недопонимание. Кто ж знал, что все на добровольной основе? «Этот псих на нас напал!» Один из парней, блондин с короткой стрижкой, сплюнул в раковину темный сгусток. Друг делился жизнью. Второй парень, тот самый, с дредами и в ярких веснушках, энергично закивал. Под глазом у него наливался фиолетовый кровоподтек. «Да, я сам предложил. Он не кусал людей в баре». Охранник хмуро вздохнул и указал на выход. «Раз он напал, то его матушке и выставим счет за ущерб. Придурки!» Каждую неделю что-то ремонтировать приходится. Смородник, шатаясь, прошагал к Мавне и уперся рукой в стену, чтобы не упасть. Мавна протянула ему влажные салфетки. «Больно. Сильно помяли. Что-то сломано?» Смородник потрогал нос и ребра. «Не. Башкой приложили». «Ты движешься. Я стою на месте». «За зеркало я тебе заплачу. Надо было стрелять куда-то в другое место». «Мне в глаз?» Мавна нервно хихикнула. «Дурак. Нет, конечно. Тут Варда писал, что его окружили. Но тебе, наверное, нужно в больницу». Смородник вытер лицо и руки влажными салфетками, шипя от боли, и упрямо мотнул слипшимися от крови волосами. «Не надо. Поехали спасать упырька». Держась за стену, он похромал по коридору так шустро, что мавна еле успела за ним. — А вести машину ты как будешь в таком состоянии? — в отчаянии крикнула она. — Смо, давай такси вызовем. Я не сяду за руль. Больше никогда в жизни. Он отмахнулся от нее как от назойливой мухи. Они прошли мимо барной стойки, где Калинник уже пьяно смеялся, рассказывая Агне какой-то глупый анекдот. «Довезешь его до общежития?» — попросил Смородник, хмуро склонившись над Агне. «Он уже никакой. Мы едем по делу. Только близко к общаге не суйся. Я позвоню, его на остановке заберут». «О, Смонич, да тебе опять не везет!» — всплеснул руками коленник. «Живо в мой жаббинет! Сейчас тебя подлатаем и...» «Прости». Зачем-то извинилась Мавна перед Агне. Она ощущала личную вину за то, что один из чародеев, с которыми она тусовалась, напился, а второй устроил очередную драку. Бедная Агна ведь не подписывалась на взаимодействие с их дурной компанией. На такси Смородник упорно не соглашался и грузно завалился на водительское сиденье, поставив одну ногу как-то боком. Под ногтями у него засохла кровь, и он попытался оттереть ее очередной салфеткой. Мавна привычно устроилась на пассажирском сиденье. «Только аккуратней, прошу. Может, заедем по пути в аптеку или в больницу?» «И упустим нового Тысяцкого, если упыри прямо сейчас устраивают переворот в хатке твоего парня. Ну уж нет». «Он мне не...» Задняя дверь хлопнула, заставив Мавну вскрикнуть от неожиданности «Леруш? Какого лешего ты здесь делаешь?» «Выгребайся!» — рыкнул смородник, глядя на него через зеркало. Но Леруш с невозмутимой улыбкой пристегнулся и развалился на заднем сиденье. «Гони, ягода-малинка! Я слышал ваш разговор. Едем снимать контент».